Глава тринадцатая. Дневник. Ваня бросился было назад, но не успел. Ниша встала на свое место, да так плотно, что непосвященному никогда и в голову бы не пришло подумать, будто эта стена умеет поворачиваться. «Попали!» — растерянно произнес он, шаря ладонями по шероховатой поверхности камня. Лиля стояла в нескольких шагах от него, за спиной. Он слышал ее учащенное дыхание. «Только без паники!» У него получилось нарочито бодро. То ли себя успокаивал, то ли Лилю. «Нажми на правую сторону», — посоветовала девочка. «Эта дверь вращается вокруг своей оси. Захлопнуться не могла. Для этого надо полку поставить на место». «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво спросил Ваня, но нажал, как она велела. Дверь не шелохнулась. «Пошарь по стене рядом. Может, есть какая-то панель? Что-то, что заставляет дверь вращаться?» Нетерпеливо потребовала Лиля. «Не вижу ничего», — отозвался он. «Посвети мне». Лиля подошла ближе, на стене задрожало слабое синеватое пятно света. «Зарядка скоро кончится», — предупредила Лиля. «Ничего. Сейчас я позвоню отцу, он нас вытащит». Ваня достал свой телефон, взглянул на экран. «Сети нет», — сообщил разочарованно. «Разумеется, нет». — огрызнулась Лиля. — Мы же под землей. Ищи давай, как открыть эту чертову дверь. — Я ищу. Они по очереди бились над застывшей дверью, наваливались, давили с одной и другой стороны, прощупали стену вокруг, топали по полу, даже подпрыгивали. Безрезультатно. — И не волнуйся, — лепетал Ваня. — Родители непременно спустятся в подвал и откроют дверь. — Умный, да? А как они узнают, что мы здесь? — — Мы будем кричать и стучать, они услышат. Свет погас. — Ой! — пискнула Лиля. Телефон сдох. Навалилась непроницаемая тьма. Они могли только слышать друг друга. От подступившего ужаса Ване показалось, что из подземелья ушел воздух. Стало нечем дышать. Он слышал собственное сердце, так громко стучащее, что отдавало в ушах. Лиля нащупала его руку. — Мне страшно. — прошептала она. — Не волнуйся. — Главное — не волноваться, — с трудом выговорил Ваня. — Тоннель узкий. Мы попытаемся пройти по нему и посмотреть, куда он ведет. Возможно, там будет выход. И вдруг откуда-то сверху на них что-то обрушилось. И это что-то или кто-то светилось, как древесная гнилушка. Страшно закричала Лилия, она упала. Ваня хотел было поднять ее. — но увидел прямо перед собой существо, отдаленно напоминающее человека, ростом с двухлетнего ребенка, испускающее бледный свет, как будто фосфорицирующее, безволосое, большеголовое, с огромными выпуклыми глазами. И эти глазища, не мигая, смотрели на Ваню. Он остолбенел на мгновение, почти потерял сознание, но истошный лирин вопль быстро привел его в чувство. Существо, по-видимому, тоже испугавшееся шарахнулось в сторону. кубарем укатилось вниз по коридору, но не исчезло, а остановилась там, словно выжидая. Ваня поднял Лилю и, прижав палец к губам, кивнул в сторону синеватого свечения. Это он, дрожа всем телом, прошептала Лиля. Тот, кто душил меня во сне. Домовой. Ваня, дорезив глазах всматривался в темноту. но ничего не видел, кроме тусклого свечения. — Мы вторглись в его владение, — чуть слышно пояснила Лиля. — Теперь он нас убьет. — Ой, мамочки! И она тихонько заплакала, заскулила. «Тихо — Тихо! — взмолился Ваня. — Смотри! Тусклое свечение словно бы стало чуть ярче, расширилось, обрело контур, и теперь Ваня видел чуть размытую, мерцающую девичью фигуру. Она стояла поодаль в полоборота. Ваня не мог разглядеть ее лица, но она показалась ему знакомой. Светлые волосы, белое платье, босоногае. «Да ведь это Ольга!» «Ольга!» — крикнул он, шагнув к ней. Девочка подняла руку и поманила его за собой, но сразу же отступила в темноту. «Ваня, стой! Не иди за ним! Это призрак!» Вцепилась в него Лиля. «Но надо же понять, чего он от нас хочет!» «Заманить и погубить!» — Вот все, что ему надо! — горячо доказывала Лиля. — Нам надо найти выход. Идем. Ваня потащил ее, упирающуюся за собой. Призрачное свечение разбавило тьму подземелья, и можно было различить каменное крошево под ногами и кирпичную кладку стен. Впереди маячил призрак Ольги. Ребята осторожно продвигались за ним, то и дело хватаясь за стены. Тоннель уходил под уклон и был почти прямым. Они прошли не так уж много, метров пятьдесят. Призрак остановился и больше не двигался вперед. Он припал к стене тоннеля справа, постоял так несколько секунд и исчез. Ребята, прижавшись друг к другу, не решались двигаться дальше, но Лиля вдруг заметила. — Вань, а ведь здесь не так темно, как раньше. — Точно, — согласился он. — Я могу различить твое лицо. — И я тебя вижу. — Значит. «Значит, впереди выход!» Надежда на освобождение придала им сил. Ребята рванули вперед и вскоре наткнулись на переплетение корней и веток. Но сквозь них виднелся свет, и даже можно было расслышать птичьи крики. Продравшись сквозь плотную растительную завесу, они чуть не скатились по склону обрыва. Хорошо кругом росли кусты, зацепились. «Как я сразу не догадалась!» — произнесла запыхавшаяся Лиля. «Это же подземный ход!» Куда еще он мог вывести? Только на этот склон. Смотри, там наверху наша улица, а твой дом прямо над нами. Ваня запрокинул голову. Да, действительно, они находились ниже того места, где была площадка, и куда Ваня часто ходил, чтобы посмотреть на панораму города и окрестностей. «Выходит, мы купили дом не только с подвалом, собственным призраком, но и с подземным ходом», произнес он, улыбаясь. Можно экскурсии водить. — Нет, но ты видел этого жуткого домового? Лилия оглянулась и передернула плечами. — Прыгнул. Прямо мне на шею. — А я знаешь, о чем подумал? — О чем? — Как так получилось, что о подземном ходе никто не знал? — Ведь это идеальный тайник. — Точно. Если купцы спрятали золото, то именно здесь. Лилия вскочила на ноги. — Давай вернемся. Возьмем фонари и все исследуем. ваня кивнул соглашаясь и добавил а еще знаешь о чем я подумал призрак нас не заманивал наоборот он нам выход показал нет что то тут не то не согласилась лиля он нас сначала заманил сюда а только потом вывел это неспроста да и почему он превратился в ольгу напомнил ваня или призрак ольги превратился в домового вот поэтому «И надо все здесь проверить», — сказала Лиля. «Полезли наверх. Все равно мы без фонаря ничего не найдем». «Погоди», — остановил ее Ваня. «Пока солнце не село, при входе в тоннель будет достаточно света. Я хочу проверить одно предположение». Он развернулся и полез обратно в дыру, проделанную ими в зарослях. «Эй, ты чего?» — испугалась Лиля. «Сейчас!» — крикнул он. Лиля не выдержала и полезла следом. Ваня стоял у стены в том самом месте, где исчез призрак, и внимательно осматривал. «Здесь!» — вдруг вскрикнул он и схватился за один из кирпичей, чуть выступающий из кладки. Кирпич был вставлен в отверстие, причем неплотно. Ваня без труда расшатал его и осторожно извлек. «Неужели тайник?» — ахнула Лиля. «Стой! Не лезь голыми руками! Могут быть змеи!» «Да какие тут змеи!» — удивился Ваня. но Лиля оттолкнула его, сломала ветку и потыкала в отверстие. Оно оказалось неглубоким, но внутри явно что-то лежало, какой-то предмет. Лиля нащупала его при помощи ветки и осторожно извлекла наружу. Это был прямоугольный сверток. Обертка — кусок старой слежавшейся холстины, а под ней довольно хорошо сохранившаяся тетрадь в кожаном переплете. Ребята так разволновались, что у них дрожали пальцы. Позабыв обо всем на свете, они подобрались поближе к свету и раскрыли тетрадь. Ее страницы за долгое время слежались. Обложка и бумага по краям покрылись плесенью, но записи сохранились. Чернила почти не поблекли, лишь кое-где чуть поплыли. — Смотри, тетрадь подписана! — воскликнула Лиля. — Это же дневник Ольги Синельниковой! Затаив дыхание, ребята склонились над исписанными страницами столетней давности. Поначалу читать было непривычно из заятий, но вскоре написанное так увлекло Ваню и Лилю, что они перестали замечать лишние буквы и устаревшие слова.